Жрецы совершали ритуал очищения алтарей от мясской скверны, чтобы Мардук не отверг приношения. Верховный жрец поднял руки, и толпа принялась бить поклоны во славу бога. Одни только касались земли лбами, другие в религиозном наступлении целовали мраморные плиты пола. Все верующие склонились к ногам Мордука. Лишь двое продолжали стоять. Они обменялись взглядами с Эсмеададом. Эти двое были персидскими жрецами, прибывшими в качестве послов храма Ормузда из Экботан для участия в Совете жрецов в подземном святилище. Храмовый Емнух трижды ударил в священный гонг, верующие поднялись и потянулись к алтарю со своими дарами. Персидские паломники направились прямо к верховному жрецу и сообщили, что тоже хотят передать свои золотые дары. Верховный жрец выслушал их и предложил следовать за ним. Рабы отдёрнули дорогие шестинные занавеси и процессия двинулась. Впереди выступал исмя Адат в белом облачении, с золотым жезлом в руке, за ним жрецы высшего сана, следом шли низшие служители храма, и наконец два перса со шкатулкой из чёрного дерева, в которой лежал дар для Мардука. Так они проследовали через анфиладу залов, пока не остановились перед входом в тайную обитель самого бога, куда кроме верховного жреца никто не смел заходить. Здесь жрицы свернули в сторону и удалились, а персидские паломники остались наедине с Эсмеададом. И Эсмеадад принял от персов дары, поместив их в священный тайник, в котором насыщаются божественные уста мордука и где он облекает в одежды свое тело. Затем через длинные тёмные комнаты он повёл гостей по тайным ходам, заканчивавшимся в урот башни Этеменанки. Казалось, никто не усмотрел ничего особенного в приходе двух паломников из царства Кира, который ныне считался опаснейшим врагом Вавилонии. Однако среди жрецов, прислуживавших перед алтарём золотого бога, Был один по имени Улу, который был предан больше отчизне, чем Мордуку. Он обратил внимание на то, что чужеземцы не преклонили колен по знаку верховного жреца. Это было явным святотатством. От него не скрылось также, что несмотря на это, и сме отот принялось весьма ласково. Не трудно было догадаться, что это были не простые паломники. Он проследил и затем вернутся ли дарители золото обратно в храм, выждав за колонной на лестнице, он отчетливо видел, как верховный жрец и ещё вместе с прешальцами в потайном ходе, ведущем к башне Этеменанки. С теми же чужеземцами улу встретился потом ночью на совете жрецов в подземном святилище. Его обязанностью было записывать мнения собравшихся. Он подготовил также текстю договора, поскольку хорошо знал язык персов и их письмо. Один текст он составил на древнем шумерском языке, которым пользовались теперь только учёные и жрицы, другой на персидском, родном языке ахбатанских гостей. Совещание началось около 11 часов ночи. Лючи от светилищ хранились в статуе Мардука, и кроме верховного жреца к ним никто не смел прикасаться. "Произнеси пароль!" Верховный жрец открывал дверь и прежде чем войти, шесть раз подряд чертил в воздухе знак божественного Мардука треугольник с вписанным в него кругом. Число 6 считалось священным у халдеев. Помещение имело овальную форму. Вдоль стен на подставках стояли светильники, соединенные пробитым в толщи стен невидимым желобком для масла. У наружной двойной стены, чтобы любопытным невозможно было подслушивать происходящие в святая и святых осагилы, находилась лестница. В проходе под лестницей жил раб с отрезанным языком, который не мог ни с кем поделиться услышанным здесь. Он поддерживал вечный огонь в этом подземелье. Приток масла в светильники регулировался с помощью специальных заслонок, усиливалась или уменьшалась яркость пламени. Раб был обучен тайным приёмам, с помощью которых в подземном святилище творились чудеса. Он внимательно следил за возгласами, заклинаниями и жестами верховного жреца поражавшего присутствующих на тайных священниках своей божественной мощью.